Третья часть главы из книги Уильяма Гаррета «Два года в русском плену» Крымская эпопея Русский корабль мы заметили издали. Его выдал густой шлейф дыма. Офицеры и матросы Фьюриеса в гробовом молчании замерли у фальшборта, наблюдая за приближающимся неприятелем. Ни слова не слетало с губ, дыхание застыло, сердца, казалось, перестали биться. Вид стремительно несущегося вражеского судна сковывал волю, наполняя души страхом. И, клянусь пятью ранами спасителя, было от отчего замереть в ужасе. Неприятельский корабль летел по гребням волн, волоча за собой непроницаемую завесу черной, как адские муки угольной копоти. Его форштевень и полубак порой скрывались в огромном снежно-белом буруне. Вода кипела за кормой, выдавая невероятную скорость хода. узлов пять не меньше глухо произнес энсин джереми прат разве такое возможно удивился я ведь самые ходки корабли флота ее величества едва развивали под парами пятнадцать узлов облик русского белое полотнище с крестом святого андрея не оставляло в этом никаких сомнений корабля поражал воображение низкий длинный похожий на грибные гички заполняющие темзу в воскресные дни четыре короткие трубы из которых клубами валил дым, выдавали невероятную мощь судовых машин. Мачт на корабле, можно считать, не было вовсе. Невозможно представить, чтобы эти тростинки несли паруса. Не было видно и пушечных портов. Сэр Уллербоу, артиллерийский офицер, высказал предположение, что орудия стоят на верхнем деке. Так, скорее всего, и было. Когда русский корабль приблизился, мы сумели оценить его размеры. Он был заметно меньше нашего фрегата. Особенно бросался в глаза низкий борт и чрезвычайная узкость корпуса. Второй штурман, Улки Смитсон, высказал предположение, что мореходные качества этого корабля невысоки. Впоследствии это подтвердилось. Русское судно, относящееся к неизвестному у нас классу минный носитель, не слишком хорошо переносило сильное волнение. Раздался хриплый звук сигнального рожка, и люди, охваченные до толи оцепенением, сорвались с мест. Откинуты крышки портов. Здоровики-канонеры налегли на гантшфуги, откатывая орудия. Замелькали пробойники, забегали юнги с ведрами полными воды и шустрые пороховые обезьяны. Юнги, назначенные подносить к орудиям картузы. Возле кормового флага встал морской пехотинец, держа на плече Энфилд с примкнутым штыком. Другие джоли, в переводе с английского «весельчак», жаргонное прозвище английских морских пехотинцев, устроившись на Марсах, уже заколачивают в стволы винтовок пули Со шканцев безостановочно сыплется барабанная дробь. Драм! Драм! Драм! Помощники боцманов пробежали вдоль бортов, отмыкая цепочки, пропущенные через эфесы абордажных палашей. Другие волокут охапки полупик и энтрепелей. Корабль ее величества «Фьюриес» готовился к бою. По боевому расписанию мне следовало находиться в офицерской кают-компании, помогать корабельному хирургу, мистеру Лерою. Но это вылетело у меня из головы. Я замер, подобно лотовой жене, не в силах отвести взгляд от приближающегося рока. До него оставалось не менее семикабельтовых, когда на носовой надстройке сверкнула вспышка, над волнами прокатился гром, и в четверти кабельтовых по курсу Фьюриеса вырос столб воды. Русские первыми открыли огонь.